Глава девятая. Идти им пришлось довольно долго. Чаще уплотнялось. Лес становился каким-то сказочным. Но мрачным. Массивные черные ели плотно примыкали друг к дружке. У многих деревьев отмирали корни, и они укладывались на соседние, гнули их к земле своей тяжестью. Когда разведчики спустились во враг, им показалось, что уже наступила ночь. На дне ложбины тоже произрастали деревья и кустарники. Над головой сомкнулись кроны сосен. Где-то там наверху порывами дол ветер. В какой-то момент он принес запах испарений, отнюдь не изысканный парфюм. Неподалеку находилось болото. Шубин недоумевал. Ведь этот путь его группа уже прошла, только двигалась севернее. Теперь она возвращалась. Если бы они не встретили лейтенанта Жмакова при обстоятельствах более чем странных, то никого не нашли бы. Из-за выступа в склоне оврага выступили две размытые фигуры. Эти люди сильно исхудали, носили красноармейскую форму, держали в руках автоматы ППШ. Но что-то подсказывало Шубину, что с тем же успехом они могли иметь при себе церковное кадило. — Свои. Со мной товарищи с большой земли, — громко объявил Жмаков. Постовые застыли, недоверчиво всматриваясь в полумрак. В одного были сержантские треугольники в петлицах, у другого — полоска фрейтера. Они подслеповато щурились. Шубин расстегнул комбинезон, продемонстрировал знаки различия и представился. Часовые недоуменно переглянулись, стали робко улыбаться. Один побежал к начальству с докладом. Вскоре из полумрака показался небольшой костер, вокруг которого сидели люди. — Ефрейтор что-то сбивчиво говорил, глотал слова. Мужчина лет 50 с короткой стрижкой и простым русским лесом нахмурился, начал вставать. За костром сидела женщина в шинели, накинутой на плечи. Другая лежала рядом с ней, подогнув ноги в стоптанных сапогах. Они повернули голову на шум. У нее были черные волнистые волосы, смешанные с грязью. Люди поднимались, вели себя сдержанно, смотрели с подозрением. Лысоватый майор, сосунувшимся лицом, как-то ненароком пристроил пальцы на кобуру и стал нервно постукивать по застежке. — Это свои, товарищи? — волнуюсь, — сказал Жмаков. — Разведка из 59-й армии, ищет генерала Власова. Я почти до Ярков дошел. Меня полицаи поймали, а эти парни за метеостанцией сидели, положили их. — Не волнуйтесь, товарищи. — тихо сказал Глеб. — Мы именно те, за кого себя выдаем. — Старший лейтенант Шубин, полковая разведка. Со мной пятеро. Было больше, но люди погибли. — Подходи к костру, старший лейтенант, а то не видно тебя, — хрипло сказал поднявшийся мужчина. Шубин вступил в круг света. Мужчина всмотрелся в него неуверенно протянул руку. На плечи этого человека была наброшена летняя шинель. В петлицах проступали две большие звезды. По спине Шубина застроился пот. Сознание отказывалось верить, что они нашли тех, кого искали. Но где генерал Власов? Среди присутствующих его не было. Он пожал протянутую руку, невольно встал по стойке смирно. — Не вытягивайся, старлей. Черты эти манеры! — заявил мужчина. — Генерал-майор Алферьев Петр Федорович, заместитель командующего Второй второй ударной армии. А это генерал-майор Боев Виктор Афанасьевич, начальник артиллерии той же самой армии. Поднялся человек когда-то представительной наружности, с полосками сидены в темных волосах и с щеточкой усов под носом. Шубин обменялся рукопожатием и с ним. — Присаживайся, старлей, гостем будешь, — радушно предложил Боев. — И парни твои пусть устраиваются. Надоело поди землю сутками топтать. «Разносолов не предлагаем, есть у нас, мягко говоря, нечего. Немного прошлогодней картошки собрали на колхозном поле. Всем хороша, зараза, вот только гнилая!» Люди опускали головы, прятали улыбки. Шубин вытащил из мешка узелок с провизией, дал знак бойцам, и те стали вынимать свои трофеи. Народ оживился, серые лица расцвечивались улыбками». Женщины с любопытством уставились на пришельцев. Та, что с темными волосами, сохранила привлекательность, хотя щеки ввалились, глаза запали. У нее была стройная фигура, и мешковатые штаны с лямками поверх гимнастерки ее не портили. Вторая была ниже ростом, плотнее, не сказать, что очень молодая, но и не в годах, с миловидным лицом, носом, пуговкой. Но — Ну ты даешь, старший лейтенант Шубин. Заявил лысоватый подполковник и недоверчиво покрутил головой. Прямо завалил нас вкусной и здоровой пищей. Может, у тебя и куриво есть? Держите, товарищ подполковник, можете не возвращать. Шубин протянул мужчине пачку немецких сигарет. Тот жадно схватил ее, принялся вскрывать дрожащими пальцами, но опомнился, насупил брови и протянул руку. Подполковник Муратов, начальник особого отдела Второй ударной армии. Совали руки остальные и знакомились с разведчиками. Эти фамилии Шубин уже слышал от покойного майора Шалова, подполковник Кровец, член военного совета армии, полковник Лыков по инженерной части, полковник Василенко, начальник развед отдела армии, заменивший полковника Жлухтова, выбывшего по причине смерти. Еще майор Верещагин и подполковник Игнатов. Представились женщины, темненькая Татьяна Стрельникова, служащая шифровальной части особого отдела, выполнявшего функции контрразведки. Вторая с носом пуговкой, повариха штабной столовой Мария Воронова. Они смотрели на Шубина с интересом, каким-то диким для текущей обстановки. Оголодавшие люди набросились на еду. — Оставьте, Андрей Андреевич, не будьте проглотами, — пробормотал кто-то. Мурашки расползлись по коже Шубина. Генерал был здесь, группа вышла на него. Осталось сделать еще полдела. — Послушайте, товарищ генерал-майор... Шубин волновался, уже не понимал, к кому из генералов обращается. — Где товарищ Власов? Я должен с ним поговорить. — Там он, Шубин. Генерал-майор Боев показал подбородком на пать оврага. — Отдыхает Андрей Андреевич. Сдал он крепко за последнее время, вялый стал какой-то, равнодушный. А такой боевой человек был, прям пылал, заводил людей своим задором. Бойцы с его именем в атаку с голыми штыками на пулеметы шли. Боев покосился по сторонам и понизил голос. Подруга у Андрея Андреевича была, военно-полевая жена, так сказать, военврач Агнесса Павловна. У него семья в Телу дети, он любит их сильно, но ты ж понимаешь, Шубин, что это совсем другое. Повсюду война, она и не такое спишет. — Боюсь, что понимаю, товарищ генерал, — сказал Глеб. — Дело житейское. — Потерял он свою Агнесу Павловну, — скорбно проговорил Боев. При себе держал, никуда не отпускал. А неделю тому назад наш отряд в засаду попал. Людей разбросало, полицаи из пулеметов как бешеные полили Мы отстреливались, потом в рукопашную пошли. Андрей Андреевич чуть не первым бежал. Прикрывать его пришлось, он ведь рослый, мишень отличная. Прорвались, в общем, полицаев отбросили, 12 человек потеряли. Потом своих по перелескам собирали и не нашли Агнесу Павловну. Пропала женщина. Может, и не погибла, просто отстала, до сих пор по лесам блуждает. Власов убивался, просил ее найти, мы искали. Но долго не могли этим заниматься, немцы на хвосте висели. Либо Агнесу Павловну искать, либо всю группу погубить. Вот Андрей Андреевич и смирился. Надлом в нем в тот же день произошел, другим он стал, в себя погрузился». А тут еще история с Виноградовым Павлом Семеновичем, начальником штаба армии. Дружили они, семьями знакомства выводили. Полковника мы в попутной деревушке оставили с тяжелым ранением, с ним еще майор был, не помню его фамилию. Павел Семенович настаивал, мол, уходите, не позволю, чтобы из-за меня вся группа пропала, не тащись живо селком. Оставили, в общем, мы их. Андрей Андреевич своей шинелью друга накрыл. — Не проходил через эту деревню, Шубин? Не знаешь, что с Виноградовым? — Полковник Виноградов скончался от ран, ответил Глеб. Майор Шалый покончил с собой. — Печально, черт возьми, — Боев потупился. — Хорошие люди были. — Рядовой состав в вашей группе остался, товарищ генерал-майор. Мы видели двоих, надеюсь, это не все. — Да почти всех ты и видел, — отмахнулся Боев. Из младшего начальствующего состава с нами лейтенант Жмаков до да сержант Сидоренко, еще красноармеец Панин и ефрейтор Политовский. Все они сейчас службу несут, покой Андрея Андреевича охраняют. Пятнадцать человек нас, Шубин. А еще неделю назад 70 было. Слушай, ты действительно знаешь дорогу из котла? Дорогу знаю, сказал Глеб. Ведь сюда мы как-то пришли, не заблудились. — Обратно тем же путем попробуем выйти, через Утиный брод. Но до него еще добраться надо. Группа теперь большая, а немцев по пути меньше не станет. — Выйдем. Генерал заметно приободрился. Теперь есть за что бороться, хоть какая-то надежда. — Спасибо, Шубин, что нашел нас. Удачливый ты, похоже, парень. Нам сейчас такие, как воздух, нужны. — Товарищ генерал, я могу поговорить с Андреем Андреевичем? — настаивал Глеб времени не терпит. Нужно составить план и двигаться. Товарищ генерал знает эту местность лучше, чем мы. Сколько недель ваша армия обороняла этот район?» «Хорошо, Шубин. Давай попробуем». Тяжеловато в последнее время стало общаться с Андреем Андреевичем. Сложившаяся ситуация отчасти отдавала абсурдам. Глебу казалось, что эти люди будут плясать от радости от того, что их помнят. Прислали за ними целую группу... Но они реагировали сдержанно, дико устали, измотались, ни во что не верили. Но, возможно, в чем-то окруженцы были правы. Вероятность погибнуть в присутствии Шубина была так же высока, как и без него. Он не бог. Ковров самолетов и шапок-невидимок не припас. Использовать параллельные измерения не научился. В метрах в пятнадцати попадя оврага был построен на скорую руку шалаш, обложен хвойными ветками. Видимо, Власов уже никуда не спешил. Группа встала на долгий привал. — Андрей Андреевич, вы спите? — глухо спросил Боев. — Что за шум, Виктор Афанасьевич? Осведомились из шалаша. К нам вышла группа полковой разведки 59-й армии. Командует ею старший лейтенант Шубин. Их шестеро. Шубин уверяет, что может вывести нас из окружения. Несколько секунд командарм переваривал известие. «Хорошо. Я сейчас подойду». Генералу удалось себя превозмочь. Он возник в свете костра через несколько минут. У огня выросла двухметровая фигура, одетая в шинель без знаков различия. Власов передвигался тяжело. Запахивал норовящие разойтись полы. «Все поднялись. Оставьте. Давайте без церемоний, товарищи. Это выглядит глупо». У него был севший безжизненный голос. Появилось лицо, по которому сновали блики костра. В принципе, генерал узнавался. Это был тот самый Власов, обласканный руководством Советского Союза, действительно имевший немалые заслуги перед Родиной. Но выглядел он плохо. Лицо его стало серым от усталости и потрясений. Лоб прорезали глубокие морщины. Глаза запали, сильно обрисовались надбровные дуги. Генерал старался не сутулиться, но выходило неудачно. Он был без головного убора, носил, как и прежде, короткую прическу ежиком. Она была неровной, на висках сквозь волосы поблескивала кожа. Очевидно, женщины стригли его в походных условиях. Генерал из-под лоби уставился на Шубина, подал руку, которая показалась Глебу вялой. — Это вы, Шубин? — произнес он с расстановкой и нахмурился, из-за чего морщины на лбу углубились чуть ли не до мозга. «Мне кажется, я уже слышал эту фамилию. Ладно, неважно. Вы садитесь, Шубин, нечего тут стоять. И ваши люди пусть садятся. Устали, наверное. Отдыхайте». Генерал пристроился на кочке, уставился мутными глазами на костер, вздрогнул, обвел глазами присутствующих. Разведчики прятались в тень, опускали задаченные лица. Реакция Власова на прибытие спасательной группы тоже была, мягко говоря, не самой бурной. «Поешьте, Андрей Андреевич», — мягко сказал генерал Алферьев. «Товарищи доставили продукты, мы вам оставили». «Благодарю, Петр Федорович, пока не хочется». Возможно, он еще не понял, что произошло. Генерал выглядел подавленным, ко всему равнодушным. Грязные пальцы продолжали машинально подтягивать полы шинели. Люди разбредались, покидали освещенную зону. Кто-то закуривал, кто-то опускался на лежанку из еловых лап. Генерал отрешенно смотрел на костер. Сумрачные тени скользили по осунувшемуся когда-то породистому лицу. Иногда его взгляд уходил в сторону. Шубин ждал. Он понимал, во что превращает людей жизнь в окружении. Генерал вышел из оцепенения, потянулся к куску ржаного хлеба, на котором лежала половинка вареной картофелины. Прижал ее указательным пальцем, чтобы не упала, стал неторопливо жевать. Потом он вздрогнул, повернулся к Шубину и спросил. — Нормально дошли, старший лейтенант. Без приключений? — Приключения имели место, товарищ генерал-лейтенант. Мы потеряли трех человек в стычках с противником. — Сочувствуй, Шубин. — Генерал поморщился. — Каждая потеря на этой войне, как ножом по сердцу. Мы тоже потеряли невероятно многих. Их больше нет. Армия брошена на произвол судьбы. До всех этих людей просто никому нет дела. — Товарищ генерал-лейтенант, разрешите внести поправку. Наша 59-я армия билась как проклятая. Дивизии неустанно бросались в атаки, чтобы пробить коридор для отвода вашей армии. Процентов 30 удалось вывести, многие пробивались с боем. «Возможно, я не прав, Шубин. Прошу прощения». В глазах генерала что-то заблестело. «Да, мои люди тоже стояли насмерть. Дрались с отчаянием обреченных». Управление войсками мы потеряли три недели назад. Пришлось эвакуировать штаб, иначе нас отрезали бы танки. С этого дня начался хаос. Первое время мы еще работали в походно полевых условиях, так сказать. Пытались воздействовать на ситуацию. Потом все полетело к черту. На востоке некоторые части прорвались через мясной бор, но те, что их прикрывали на западе, оказались полностью отсечены. Танковые колонны нас просто разрезали, а там окружали и добивали. Рации мы потеряли неделю назад, она сломалась, а нужных деталей не было. — Это ваши очки мы нашли в негожина? спросил Глеб. — Что? Генерал потер пальцами сморщенный лоб. — Да, они сломались. — Ничего страшного, у меня еще есть... «Зрение лучше не становится, вот и приходится таскать с собой кучу запасных очков. Иначе буду беспомощным, как новорожденный щенок». Генерал потянулся за вторым куском хлеба, без аппетита жевал. Он, кажется, приходил в себя. У костра не осталось посторонних. Люди разбрелись, отдыхали, пользуясь моментом. Власов продолжал негромко повествовать о том, как штаб оказался в кольце врагов, как они выходили болотами, теряли людей. Потом к ним прибилось отделение красноармейцев. Они погибли почти в полном составе, когда нарвались на разъезд мотоциклистов. Снова всплыла история с начальником штаба Виноградовым. Узнав о судьбе полковника, Власов опустил голову, слезы заблестели в его глазах. Он действительно переживал, но что-то перестроилось в его сознании. В человеке чувствовался надлом. «Товарищ генерал, вы сейчас отвечаете за жизнь полутора десятков человек!» Осторожно, — заметил Глеб. «Вы достойно воевали под Киевом, сделали все, что возможно было в тех условиях. Вы спасли Москву в декабре прошлого года. Это не пафосные слова. Действительно так и было!» О том, что случилось на Волховском фронте, вашей вины нет. Вы же герой, товарищ генерал-лейтенант. Про вас писали книги, складывали стихи, частушки. Помните? Говорили пушки басом, гром орудий грохотал. Генерал-товарищ Власов немцам перца задавал. — Ненавижу эту частушку, — заявил Власов. — Бездарность полная для каких-то низших слоев. Дожился. Он, осуждающий, покачал головой. Старший лейтенант советует командующему армии перестать наматывать сопли на кулак. — Прошу прощения, товарищ генерал-лейтенант. — Да, все нормально. Генерал внезапно распрямил спину, в глазах его опять что-то заблестело, но уже не слезы. — Расклеился я что-то, Шубин. Бывает, сам себя не узнаю. Недолюбливаю, знаешь ли, собственную персону в такие моменты. Ладно, не обращай внимания. Работаем еще, послужим Родине. Шубин облегченно выдохнул. Перед ним сидел нормальный военный человек, готовый принимать решения и действовать. — Закурить дашь, нет? Ты же не только еду нам принес. — Конечно, товарищ Власов. Шубин протянул генералу пачку, щелкнул с зажигалкой. Власов поморщился, обнаружив, что сигареты немецкие, но отказываться не стал. Глубоко затянулся, закашлялся, потом пошутил. Вот именно этот нездоровый кашель и возвращает к жизни. слушай тебя внимательно, Шубин. Ничего, что я на «ты». Вот и славно. Значит, тебя отправили найти меня и вывести к своим из окружения. Так точно, товарищ Власов. Кто отдал приказ? При каких обстоятельствах? Не показалось ли тебе что-то странным в разговорах этих людей? Поначалу Глеб не понял, на что намекает Власов, потом сообразил. Операция Волховского и Ленинградского фронтов по снятию блокады Ленинграда оказалась провальной еще на этапе планирования. Наступали лишь отдельные соединения, остальные топтались на месте. Координация действий отсутствовала, даже элементарная связь была не всегда. Как следствие, потеря инициативы, ничем не оправданной жертвы, гибель в котле целой армии. По мнению Шубина, вины Власова в случившемся не было. Он выполнял приказы, спущенные сверху, до последнего управлял войсками и пытался исправить положение. А когда все развалилось, не бежал, как сделали бы многие другие. Отвечать за неудачу Любанской операции кому-то придется. Но фактически виновники находились наверху. Им куда проще все свалить на Власова, вытащить его из окружения, отдать под суд. Я не вхож в верхи нашей армии, товарищ генерал-лейтенант. Шубин застенчиво улыбнулся. Но судя по тому, что знаю вашу персону, вопросов не вызывает, вы до конца выполняли свой долг, оказались заложником ситуации. Это ты понимаешь, Шубин. С усмешкой сказал Власов. Я, кое-кто еще, но далеко не все руководство Красной армии. Ладно. Это просто переливание из пустого в порожнее. Я отправил лейтенанта Жмакова на разведку местности. Впереди в трех верстах ярки. Сравнительно открытый ландшафт. В ярках должны стоять немцы. Имелась у меня мысль обойти деревню и выйти по оврагам к Беловецким лесам. Там сплошные болота. А немцы, как показывает опыт, лезть в них не любители. Лейтенант Жмаков не успел выполнить ваше задание встретился с нами при обстоятельствах весьма драматичных. Полагаю, вы планируете выходить на юго-восток. Это неудачная идея, товарищ генерал-лейтенант. На границе Котла у села Истрева дислоцированный моторизованный полк вермахта, батальон усиления войск СС и две роты вспомогательной полиции. Эти подразделения мобильны, используют мотоциклы, легкие пикапы. Население окрестных деревень весьма сдержанно относится к советской власти. Другими словами, там опасно, постоянно проходят карательные рейды. Ваша группа практически безоружна. Значит, жить вы будете лишь до первой встречи с противником. Болоты не помогут. В данном случае они на стороне фашистов. Присутствие моей группы задачу не упростит, лишь оттянет неизбежное. Что ты предлагаешь, Шубин? На Ярки не пойдем. Там мы наследили. Боюсь, трупа полицаев уже найдены. Возможно, в лес враг не сунется, но будет охранять дорогу. А нам в любом случае придется ее пересекать. Предлагаю двигаться на север, обогнуть ярки. А дальше выбрать северо-восточное направление. Этот маршрут мы знаем. Те места, где обожглись, можно обойти. С рекой у утиного брода что-нибудь придумаем. Найдем переход. К нашим отправится человек из моей группы. Один всегда просочится». Командование повторно разыграет спектакль с имитацией атаки, и под шумок мы проскочим. — Решайте, товарищ генерал-лейтенант. Это сложный маршрут, но хотя бы есть шанс. Другие варианты нам решительно заказаны. Я допускаю отход на север, к долине Оденежа, но он вдвое длиннее, и немцев там не меньше. — Хорошо, Шубин, — сказал генерал и сглотнул. — Вручаю тебе судьбу моих людей. — Отлично, товарищ Власов. — Вам придется выполнять мои указания. Прошу прощения, но это необходимо. Боюсь, в последующие пару суток субординация работать не будет. Вы должны понимать, с чем это связано. — Хорошо. Руководите, товарищ старший лейтенант, — с усмешкой проговорил Власов. — Я временно снимаю с себя обязанности командующего. — Что-то еще, Шубин? — Вы, да, товарищ Власов. Ждать не можем. Выступаем через двадцать минут. «Сегодня тучи, погода мрачная, этим надо воспользоваться». Он испытывал какое-то неприятное чувство и не понимал, с чем это связано. Генерал был бодр, поторапливал своих людей. Он отвел Шубина в сторону и сказал, что сожалеет о проявленной слабине. Шубин притворился, что не понял, о чем речь. «Мол, вы же просто вздремнули, товарищ генерал, потом поднялись не с той ноги». Окруженцы смертельно устали, все дороги им казались одинаковыми. Только подполковнику Муратову из особого отдела что-то не нравилось. Он хмурился искоса поглядывал на разведчика. Бердыш и пастухов ушли вперед, прокладывали маршрут. На этот раз Глеб решил перестраховаться. Люди лежали в траве, ждали сигнала. Прибежал взмыленный Бердыш, доложил, что двести метров на север чисто, развернулся и унесся обратно. Все встали и пошли вперед. «Мы никуда не уйдем с этими перестраховщиками», — Проворчал генерал-майор Алферьев, но сделать внушение Шубину не решился. Власов поначалу был спокоен, потом опять начал нервничать. Глебу казалось, что иногда он боялся оторваться от земли, вылеживался до последнего, затем бежал, подбрасывая ноги, обливаясь потом. Справа находились ярки, и людям приходилось шевелиться. В минуты тишины было слышно, как в деревне гудят моторы, перекликаются фрицы. Вид сапушки был так себе, слишком много открытых участков. Но деревня отсюда не просматривалась. До леса на востоке было метров четыреста. Гринский и Малинович убыли на разведку, пропали в складках местности. Отсутствовали они долго, Шубин начал беспокоиться, нервничал Власов, поглядывал зачем-то на часы. Разведчики вернулись через 20 минут, какие-то смущенные, с виноватыми лицами. За плечом у Малиновича болтались два немецких карабина. Глинский тащил патронташи с болтающимися ремнями. «Виноватый товарищ старший лейтенант». Покаянно пробормотал Лёва Глинский. «Полицаи совсем оборзели. В разгар рабочего дня самогонку жрали. Мы случайно столкнулись. Они с дороги на мотоцикле съехали, сидели у пруда, спокойно из бутылочки попивали. Мы бы мимо прошли, ведь не полные кретины, да они нас услышали. В общем, незадача приключилась, товарищ командир». «Не поорать, не пострелять» мы им не дали, «прирезали» и сбросили вместе с мотоциклом. Все следы подтерли, от того и задержались. Может, оно и ничего. Если быстро проскочим, то будет нам удача. Эй, народ, разбирайте, не пропадай же добру!» Лейтенант Жмаков подбежал первым, вооружился карабином, застегнул на поясе ремень с патронташем, набитым запасными обоймами. Вторым успел сержант Сидоренко. Проворной малой с выпуклыми глазами и седой прядью, свисающей со лба на казацкий манер. Надулись красноармейцы Панин и Политовский. Им ничего не досталось. Небо хмурилось. Зарядил дождь. Головной дозор выдвинулся вперед. Группа повалила из леса. Открытый участок было решено преодолеть бегом. Смотреть на это безобразие было больно. Шубин лежал за деревом, ждал, пока вся компания растворится в дальних буераках. Противник имел отвратительное свойство появляться внезапно. Штабисты бежали грозно, в разнобой. Возраст у многих подходил к критическому, а их работа не имела ничего общего с физическими нагрузками. С Спотнулся подполковник Игнатов, худой, с редкими волосами. Его подхватил невзрачный член военного совета «Кровец» и подтянутый начальник развед отдела Василенко. Чуть не волоком потащили через проселок. Бежала, оглядываясь, темноволосая Татьяна Стрельникова. Машинально приклеилась к своему начальнику-подполковнику Муратову. Женщина запыхалась, уже набегалась за эти недели. Жирный пот стекал по осунувшемуся лесу. Семенила повариха Воронова, непонятно как оказавшаяся в этой компании, надувала щеки. Генералы им безропотно подчинялись приказу старшего лейтенанта. Боев держался прилично и физическую подготовку для своего звания имел неплохую. У Алферьева дела шли неважно, сказывались возраст и истощенность. Он шатался, держался за живот. «Зря они наелись», — подумал Глеб. От этого только хуже. Постепенно надо насыщаться после голодухи. Генерал Власов бежал последним. Под ноги не смотрел, часто спотыкался. Сделал остановку, чтобы отдышаться, и в развалку припустил дальше. Только в этот момент до Шубина и дошло, какой груз он на себя взвалил. Эти люди носили военную форму, но были беспомощны, как дети. По крайней мере, большинство из них. Они дошли до того состояния, когда человек не понимает, что происходит вокруг. Ему безразлично, кто им руководит. Эти люди не выживут, не смогут выйти за кольцо, и задание окажется проваленным. Еще немного и они начнут отставать, пререкаться, позабудут про необходимость маскировки. Понять их можно, они измотаны в хлам, психика на грани. Шубин выбросил из головы эти невеселые мысли, скрипнул зубами, выпрыгнул из кустов и побежал догонять колонну. На этом участке противник отсутствовал. Мобильный пост, ликвидированный разведчиками, был единственным препятствием. Шубин не сомневался в том, что погоня будет, но только после того, как полицай обнаружит пропажу. Это может произойти через несколько часов. Группа пошла по оврагу. Люди выдохли, тащились, как черепахи. Покрикивать на это сборище старших позваний Шубин все же стеснялся. Власов снова стал раздражительным. Прикрикнул на Марию, путающуюся под ногами. Та отшатнулась, села в грязь. Генерал опомнился, помог поварихе подняться, дико извинялся, ссылался на нервы. Женщина бледно улыбалась, несла какую-то чепуху. Смотреть на карту Глебу было страшно. Обратный путь состоял из сплошных препятствий. Болото и непроходимые чаще стояли стеной. Дорог было мало и уповать на них не стоило. В деревнях дислоцировались солдаты и полиция. Через котел немцы перебрасывали на восток свежие части. Танки шли по проселкам, пустошам и перелескам. При этом танкисты забавлялись, гонялись друг за дружкой. Выстрел из орудия кто-то из них произвел случайно. Заигрался. Взрыв прогремел на вершине косогора. Хлынула земля, покатились комья глины. Мария запищала, зачем-то заткнула уши. Вместе с сосупью скатился оглушенный красноармеец Панин. Потрясенно уставился на присутствующих по лес обратно. — Все в порядке! — крикнул сверху Малинович. — Забавляются эти черти! — А если бы чуть выше взяли... Пробормотал начальник артиллерии боев. Думать об этом никому не хотелось. Возьми танкист чуть выше, и все проблемы автоматически отпали бы. Власов погрузился в какой-то глухой ступор. Привалился к откосу, сунул руки в карманы, долго муторно смотрел в одну точку. В мозгу у этого человека что-то происходило. Бились смертным боем враждебные противоречия. Но когда прошла колонна, он был бодр, как никогда. Первым выбрался на Косогора, потом подгонял людей, даже пошутил пару раз. К перепадам его настроения Шубину следовало привыкнуть. До леса они добежали без приключений, а потом многих рвало, мучила одышка. У подполковника Муратова вскрылась рана на боку. Он сидел, прижавшись к дереву, а Татьяна Стрельникова склонилась над ним, меняла повязку. Власов не утратил бодрости, обходил людей, справлялся о здоровье, настроении. Как ни странно, бодрая пробежка с видом на танковую колонну придала ему решимости. Что, лейтенант, может, и прорвемся? Как считаешь? Спросил он, пристроился рядом, стал протирать очки носовым платком. Прорвемся, товарищ генерал. Нужно думать только о лучшем, ответил Глеб. Но идти еще далеко, расслабляться нельзя. «Деревни обходим стороной, там повсюду глаза и уши. На ночлег встанем в лесу часа через полтора». «Если доживем до ночлега», — подумал он. Но пока удача им не изменяла. В лесу у них появлялось хоть какое-то чувство защищенности. Группа медленно одолевала чащу. Шубин через каждые полчаса объявлял привалы. Татьяна решила отойти по нужде в кустике, вернулась бледная. Но ничего нового во враге не оказалось. Тела красноармейцев уже разложились. Скалились черепа, с которых свисали лоскутие кожи. — Души непрекаянные здесь витают. Я их чувствую. Пробормотал меняясь в лице красноармеец Панин. — Отставить этот старорежимный вздор! — процедил сквозь зубы подполковник Муратов. — Не насмотрелся еще, боец! — «Всякий раз тебе мерещится что-то потустороннее!» «Ничего, мы тут дурь из тебя выбьем!» Власов снова погрузился в себя. Смотреть на мертвых ему было противопоказано. «Как ни крути!» А это он командовал этими людьми, отдавал им приказы, пусть я дублировал полученные сверху. Видимо, чувствовал ответственность за каждого погибшего подчиненного. Эта вина сжирала его изнутри и превращала в безвольное существо. Он плелся, погруженный в свои переживания, отгородился от мира. Люди старались держаться от него подальше, даже повариха Воронова. Закончился еще один день в котле. Радость от того, что Власов нашелся, быстро прошла. К Глебу возвращались предчувствия, выстраивались новые проблемы, требующие решения. Ночевали в Сосновом лесу, там нашлась подходящая покатая ложбина. Июль — единственный месяц в России, когда тепло даже ночью. Не стоило разводить костер. Шубин озвучил свое мнение во всеуслышание. Штабисты ворчали, им не нравился такой поворот. Женщины тоже предпочли бы погреться. Вздыхал и кутался в шинель генерал-майор Алферьев. Помалкивал Боев, в глубине души понимал, что Шубин прав. Сосняк разряженный. Отблеск костра можно засечь за версту, да и дым ощущается, если нюх тренирован. На сторону Шубина, как ни странно, встал генерал Власов. Ему надоело слушать непрекращающееся нытье, и он раздраженно воскликнул. «Отставить! Что вы тут разнылись, как кисейные барышни? Забыли договор?» «Мы должны во всем слушаться старшего лейтенанта Шубина. Быстро спать. И никакого ворчания. Вас, Мария Татьяна Викторовна, это тоже касается». Люди нагребали на себя мох, заворачивались в грязные шинели. Ночь была беспокойной, хотя ничего тревожного не происходило. Глеба мучили навязчивые сны с продолжением. Он просыпался, снова засыпал, и кошмары стартовали с того места на котором прервались. Он ворочался, обнимал автомат. Посреди ночи сон отрезало. Шубин привстал. Было как-то неестественно тихо. Потом что-то хрустнуло в лесу. Блуждал часовой кто-то из его команды. В другой стороне вспыхнул огонек сигареты. Там не спал один из бойцов Ивласова. Генерал сидел на пригорке, обняв колени, высокий, нескладный. Держал спину прямой и неподвижно смотрел в одну точку. В эту минуту он напомнил Глебу памятник. Ну что ж, может, когда-нибудь и поставят. Подходить к нему Шубин зарекся. Генералу было явно не до него. В сером воздухе выделялся неподвижный профиль. Казалось, Власов не дышит. О чем он думал в эту минуту? Настолько ушел в себя, что не замечал ничего вокруг. Текли минуты. Генерал не шевелился. Глеб поймал себя на мысли о том, что сам он тоже не шевелится, тайком наблюдает за этим человеком. «Какое тебе дело до того, что творится в генеральских умах? Проще надо быть, товарищ старший лейтенант!» Он лег на свою лежанку и через минуту уже посапывал, зарывшись в прелый мох.